А говорят, на Марсе нету жизни. А говорят, на Марсе нету жизни. Мне без него ее нет на земле. Судьба щедра на разные события, И двери многие открыла она мне. Но каждый день и каждую минуту Я мысленно вручаю ей ключи. Я обращаюсь к этой даме мудрой. Ты за него что хочешь забери. К нему пойду я босиком по снегу и приплыву на льдину к медведям. Я отыщу его во всей Вселенной, и-за него я жизнь свою отдам. Со мною будет самый он счастливый, и ничего Его не омрачит. Ни в югом, ни вулканом и ни ливням мою любовь к нему не сокрушить. Пусть говорят, что в жизни все проходит, Но это не померкнет никогда. Он тот, кто лишь единожды приходит, в пыль превращая прежние блага.